Вообще-то иешуа, судя по всему и так уже догадывался о многом, а может быть и обо всем. Во всяком случае, сообщение не он воспринял с полным равнодушием. Обронил только, что похоже, уже весь Иерусалим знает, что его нынче предадут, ну, кроме, разумеется, собственных учеников. Сухо объявив о предательстве в общине, Он выждал немного, глянув на Иуду в упор, и произнёс: "Что делаешь? Делай скорее". Иуда намек понял и немедленно вымылся вон, не забыв прихватить с собой денежный ящик, который, как выяснятся, и спас ему жизнь при выходе на улицу. Вообще, изо всех речей ешу, а в тот вечер было ясно человек подвел черту под всей своей жизнью и хладнокровно отдает последнее распоряжение, стараясь не упустить ни единой мелочи не просто отказался от борьбы и поплыв по течению нет он был именно твердо убежден в завершенности своего земного пути и вел себя соответственно последствия, когда мы сумели восстановить события с достаточной полнотой, фабрици признался, что именно этот эпизод представляется ему самым загадочным во всей нашей истории. Ничего не понимаю, эксцеленс. Мы ведь, как теперь точно выяснилось, ошиблись буквально во всем Предупреждение Йошуа послали в тот день потому лишь что решили будто каяфа через него добираться до никодима а этого в действительности и в помине не было Предателем считали Иоанна а он был чист аки ангел. к тому же текст сообщения по соображениям конспирации пришлось сделать неопределенным никаких имен только факт предательства одного из учеников одним словом, экселенс, предупреждение наше оказалось фактической дезинформацией. И ничем Чэмие не помогло, да и не могло помочь. Ничего себе, дезинформация. Все посылки наши действительно были ошибочны, но результат-то получился верным минус на минус дал плюс итоговое сообщение парадоксальным образом содержало чистую правду и ничего кроме правды в общине есть предатель и точка и передано оно оказалось вовремя в тот последний отрезок времени когда что-то еще можно было изменить Другое дело, что Иешуа не пожелал им воспользоваться. Но уж это-то точно не от нас зависело. Не знаю, я все равно не вижу, чтобы эта информация могла хоть чем-то помочь Ешо вычислить Киуду. Я скорее готов допустить, что тут имело место какое то наики, фантастическое по силе и определенности. Но-но, Фабрици, в нашей с тобой профессии равно и недооценивать интуицию со всякого рода наитиями и придавать им чрезмерно значение. Ты, между прочим, почему-то игнорируешь элементарную наблюдательность Иешуа, а ведь она, насколько я могу судить, ничуть не уступала твоей Надо думать, материала для умозаключений у него за эти годы накопилось сколько угодно. Это ученики на следующий же день выбросили из головы историю с ящиком серебра. А он, наверняка, нет. Были несомненны и ещё какие-то штрихи, которые потихонечку лепились в общую картину. В общем, в последнее время учитель наверняка начал подозревать Иуду в какой-то нечистой игре и получив из заслуживающего доверия источника сообщение вообще не есть предатель он просто сложил два с двумя и обнародовал результат а иуда сдали нервы и он ударился в бега точно точно решил наверное, что в сообщении есть его имя не совсем так Я полагаю, что он загадо выбрал этот день для завершения своей комбинации. То есть, конечно, не конкретный четверг 13-го а ближайший день, когда ученики с учителем окажутся в городе и можно будет оторваться от них, не вызывая лишних вопросов. Уходить ночью из Гефсимании было бы куда подозрительнее. И С другой стороны, нельзя было и выжидать до бесконечности опасность того, что мы раскроем его трюк с Иоанном, росла с каждым днем. в тот вечер Иуда, наверное, только о том и думал, как бы ему выбраться из дома. Так что Иешуа сделал ему неоценимый подарок. Ну, ладно, убедили. А вот почему Иешуа не только не попытался остановить предателя, но и не назвал во всеуслышание его имени. А ты представь себе на минутку, каков был бы реальный результат такого заявления. Ученики, ну чисто дети, постоянно таскали с собой два меча. как будто это могло им хоть в чем то помочь? Только был там еще и третий меч стоивший не только этой пары, но и многих других под хитоном у Иуды ткни учитель в него пальцем и тот же Пётр наверняка полез бы разбираться и это наверняка стало бы последней разборкой в его жизни так что если Иешуа действительно дорожил жизнью своих учеников то он поступил в единственно возможным образом Не стал загонять крысу в угол а дал ей спокойно уль... ускользнуть. иуда так и так ушел бы только еще оставив за спиной несколько трупов ну а уж из каких соображений ешвари решил позволить себя убить это знаешь ли вопрос не к сыщикам, а к философам. да Интересна картина получаться, экселенс. Выходит, что в тот день конечный результат был полностью предопределен, и никакие наши телодвижения, ни незареения, ни цепь грубейших ошибок изменить ничего уже не могли. Как будто тут вступили в действие какие-то другие силы иного порядка. Кстати, экселенс, А у вас не возникает ощущение, что это нас с вами кто-то разыгрывает в темную? Да как тебе сказать, центурион. Впрочем, в ночь с 13 на 4 на Нисана, на которой временно прервалось наше повествование, эти обстоятельства оставались еще нам неведомы. Тут вы, проконсул Имейте перед нами фору. Знай все это, мы бы, конечно, действовали несколько иначе. Впрочем, теперь я уверен, это ровным счетом ничего бы не изменило. Мы перехватили их на самых подступах к там, где Иерихонская дорога делая небольшую петлю, пересекает ручей Кедрон колонна смешалась где-то в хвосте послышался панический вопль зелоты и несколько первосвященнических рабов брызнули на утек по залитому луной склону храмовая стража однако на удивление быстро перестроилась в чуть рыхловатая коры и края этой грозовой тучки тут же подёрнулись голубоватыми искрами клинков Точно выдержав паузу, я приказал: "Зажигай". И свет нескольких факелов пустился в пляс по нашим шлемам и панцирям. И лишь после этого я вышел к ощетинившемуся мечами, строю и присмотрелся и с удивлением провозгласил "Батюшки, светы!» «Да это никак вовсе даже не располняки" охрамовой стажа его святейшества тот был, ребята, метивножный и уже парамиский. Командир отряда ко мне. По и иудеян прошла рябь. и ко мне протолкался высокий человек, почему-то в гражданском, в синем хитоне и коричневой головной повязке. Разглядев его, я окоченел то, что Иуда, команда от отрядом, могло означать только одно. Передо мной не жалкий перебежчик, а успешно выполнивший задание и возвратившийся к своим кадровым сотрудник одной из иудейских спецслужб, то ли тайной полиции, то ли разведотдела корпусах храмовой стражи. Дело отчётливо запахло для меня уже не отставкой без мундира, а гарантированным летальным исходом. Иуда, впрочем, обрадовался встрече не более моего. Оно и понятно, его план тоже пошел несколько наперекосяк. Встреча с римским спецназом в двух шагах от вожделённой цели в план этих ребят никак не входила. И сестерёнки в голове командующей операции должны были сейчас крутиться с ума по-мрачительной быстротой. Что сей сон значит? Случайность или утечка? Это уже само по себе оставляло мне свободный пятачок. Если не для осмысленного маневра, то хотя бы для блефа. И тут я услыхал откуда-то сбоку знакомый голос произнесший по-гречески Бог мой, да это не как достопочтенный офраний. И что вы здесь делаете в столь странный час? дрожащий коллега Я обернулся. так и есть. Передо мной стоял слегка подбоченясь чернобородый красавец в плаще, накинутом поверх легкой парфянской кольчуги. Нафанаил бен Ханан в юности известнейший террорист а ныне начальник отдела специальных операций корпуса храмовой стражи мой давний знакомец по совместным акциям против галилейских повстанцев откуда однако он взялся в иерусалиме по нашим данным он со своими людьми должен сейчас работать где-то за махерором в оперативных талахаравах Верховный диверсант всея иудеи, между тем любезно взяв меня под локоток, двинулся к краю освещенного факелами пространства. При этом он с такой замечательной небрежностью отодвинул Иуду, что я понял: "Нет, ребята, еще не все потеряно". Итак, команду от операции все же на фонариу Оно и понятно, в ином качестве работник его ранга вряд ли мог тут оказаться. Значит, Иуда все таки либо перебестик, либо, в худшем для меня случае, нафанаилов конкурент, сотрудник тайной полиции. Ну что же, положение у меня крайне скверное, но не безнадежное. Будем драться.